Это бесспорно. Могу написать рекомендательное письмо. Хорст Зуля был очень мал ростом, метр шестьдесят от силы. Приволакивал левую ногу, она была у него высохшая, ступни до того крошечные, что носил детские сандалии. Зуля не сразу открыл дверь. Она была на цепочке из нержавеющей стали, Долго расспрашивал, откуда приехал дон Максима. Дважды спросил, от чего дон Хосе не написал хотя бы несколько слов на визитной карточке. Потом, наконец, смилостивился и пригласил Штирлица в маленькую квартирку на последнем этаже в доме на набережной пересохшей реки. От пола и до потолка комната была заставлена стеллажами. самодельные дерево плохо остругано, но довольно тщательно прокрашено масляной краской. Стеллажи стояли и в коридоре. Даже на кухне одна стена была отдана книгам и папкам с документами. «Наверное, и в туалете у него лежат папки с вырезками», — подумал Штирлиц. «Скорее всего, вырезки из нацистской прессы». «Доктор, судя по всему, относится к тому типу людей, которые таят ненависть в себе, опасаясь ее выплеснуть. Правду говорят лишь в кругу близких» да и то в тихомолку, получая высшее наслаждение от того, что знает истину. Впрочем, они вполне искренне ненавидят ложь и варварство. Перед собою честны, а кругом пусть все идет так, как идет. Плечью обуха не перешибешь. «Дон Хорст, я хотел бы...» «Не надо, Дон!» — оборвал Зуля. «Просто доктор. Не терплю выспренности». Простите, пожалуйста, доктор, но Дон Хосе сказал, что вы всегда высоко чтили традиции той страны, куда вам пришлось уехать с родины. Дон — это традиция. Что он еще вам рассказал обо мне? Еще он рассказал, что молодые нации разгромили ваш дом и сожгли библиотеку. Золя усмехнулся. Именно поэтому я и забрался на последний этаж. Не считайте это оптимальным вариантом.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 Я занимаюсь этой проблемой для того, чтобы подбросить работу нюрнбергским судьям. А поскольку, как его я убежден, что нацизм не уничтожен,